Явление шестое. Эльмира, Сафир и Арист входят и останавливаются в дверях. И подшед Филон к прекрасной. Ей не встречен в первый раз. Просит поцелуй напрасно. За отказом вслед отказ. В просьбах и сопротивлении. Длится неги сладкий час, И любовник в упоенье Счастлив, будто в первый раз. Ей-богу, ваше мне суждение опасно. Арист. Неподражаемо, божественно, прекрасно. Эльмира, я не заметила тебя. Давно ли ты здесь? Что ж делать? Где талант? Бывает также спесь. Но чьим обязан я всесильным убеждением? Кто приманил тебя к забытым упражнениям? Ты думала ль меня приятно удивить? О, благодарностью ты можешь не спешить. Вот упросил меня Сафир, да он измена. Я столько приставал и падал на колено, И все не мог тебя на это преклонить. Как будто бы мужья умеют попросить. Их просьба на приказ ужасно как походит, А повеление до сердца не доходит. Сафир. Арист. Тебе урок. Арист. Старательный убор. а принуждение не замечает взор. Платочек на груди, как ветерок навеян. Я ехать собралась. Ты едешь в магазин? И в магазин? Да, не верь ушам. Тьму разных мелочей я заказала там. И надо кое-что для нынешнего балу. Для балу? Точно так. Ну, объяснись, пожалуй, пустыннический дух. ужели впрямь исчез? Тебя ли слушаю? Давно ли до небес уединение ты мне превозносила? И это помнишь ты? Я права Позабыла. Забыла правила любимой через час. И вот, о, женщины, не обижая вас, вот. Та, из самых постоянных. Ты первый недруг был всех этих правил странных. Сафир противу их меня охолодил. И все-таки Сафир. Тебе он угодил. Он сделал, что твои уважила я мнения. Ты, верно, очень рад, Арист сухо Я нем от восхищения. Да как послушалось Сафировых ты слов так скоро? Не взначай и без больших трудов. Мне перестали быть те общества противны, Где предвещает он веселье непрерывны, Где можно нравиться легко в моих летах. Нет, больше не сижу я в четырех стенах, Пускай красенью кто новую страсть осудит. Сафир ее внушил, и отвечать он будет. сафир — За что такая честь? Я право уж боюсь, что красноречием невольно возгоржусь. — Недаром. В полчаса вы совершить умели то, в чем бы во сто лет другие не успели. — арист Завиден тот, кому дар слова дан такой. Так вместе на вечер поедем мы с тобой. — И нет. Там многие в сужденье торопливы, безвинно посвятят тебя в мужья ревнивы или найдут, что мы как пара голубков. Я ж от двусмысленных шептаний полуслов старалась до сих пор быть сколько можно дали Как? Если вместе мы покажемся на бале, двусмысленно о том свет будет говорить? Мне все двусмысленным уж начинает быть. «Сафир, еще совет. Какого лучше цвету купить бы шляпку мне?» «Малинового ариста». «Нету, по мне небесного». «Эльмира». «Нет-нет». «А почему?» «Не верю иногда я вкусу твоему. Подписан приговор. Мой вкус уже порочен». «Порочен не скажу, но переменчив очень». Но с вами нехотя, я время упущу, прощайте, ежели найду чего ищу, я буду истинно довольна и счастлива. Сафир, желайте мне успеха уходит.